антреприза прогорели, сажусь. Кредиторы подсидели и публика. Будущий арестант сразу заволновался и вышел из рамок лаконичности. Вы знаете, что меня погубило? Султанская вода. Да что вы говорите? Такой вкусный, освежающий, безвредный напиток? Я захлебнулся, утонул в нём. Можете представить, что такое Константинополь? Это огромное городище в 2 или 3 миллиона жителей, а может быть, 5. Чёрт его знает. Так из 3 млн могло в мой сад и театр ходить 500 человек. Могло? Ведь это такой пустыак, 1/6000ная. Понимаете? Из 6000 человек пусть только один идиот придёт, и мне уже будет хорошо. Поняли? Теперь пойдём дальше. Могли эти 500 оставить в моём саду в среднем палили? Могли? От чего же? Утешил его собеседник. Я бы оставил. Спасибо. Теперь уже не надо. Мой расчёт был таков: Из пятисот человек, если двадцать пять, будут пить шампанское, ведь это одна двадцатая от пятисот, а остальные пусть жрут кофе, пиво и котлеты. И вот я и мои компаньоны уже с прибылью. Уже мы можем заплатить оркестру, артистам и аренду. О, проклятый городишко! Шампанского меньше выпили? Ни бутылки. Первые дни масса столов занята, но всюду султанская вода. Море, океаны султанской воды». Сидят, слушают огромную программу и дуют эту воду, как верблюды. Выпили двенадцать бочек. Так что в первые три дня я даже мог покрыть этой султанской водой свои расходы. Но потом эти пятьсот водяных каналей пересмотрели всю программу и потащились в другие сады пить султанскую воду. На днях прихожу я в свой сад. У столиков стоят до сорока кельнерш. Перед сценой гремит оркестр из пятнадцати человек,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 Теперь, слава богу, хоть посижу в сухом месте. Впрочем, что это я всё о себе, да о да себе? Расскажите, что вы поделываете? А как же? Я теперь в больших хлопотах. С одним денежным человеком в компании сад и театр открываем. Расчёт у нас, извольте видеть, такой.